Глава 24 Кирьянов прогуливался взад-вперед около полуразрушенного дома, посматривал на часы, перекладывая из руки в руку сверток, делая вид, что ждет меня. Папазян с пистолетом наготове стоял сразу за подъездной дверью, болтающейся на одной петле. Там по первоначальному плану должна была находиться я. Теперь же я была на втором этаже здания, поэтому первая увидела Олега Турилкина. Он был одет в темно-синий спортивный костюм с капюшоном. Подав Кире условный знак, я включила видеокамеру. Напряжение нарастало. Володька рисковал своей жизнью, а мне на этом этапе отводилась самая маленькая роль. Подобное распределение обязанностей меня совсем не устраивало. Мы даже немного повздорили по этому поводу с Кирьяновым. И тогда Владимир Сергеевич напомнил мне мораль одной басни дедушки Крылова. Когда в товарищах согласия нет, На лад их дело не пойдет. Мне было нечем возразить ни подполковнику милиции, ни известному баснописцу. Поэтому я отправилась на второй этаж. Папазян предпочел отмолчаться. Итак, Турилкин остановился за углом цеха. Сначала окинул беглым взглядом окна. К счастью, ничего подозрительного не заметил. Зато я прекрасно видела все на дисплее своей камеры. Вот мой замечательный сосед чуть выглянул из-за угла. оценил, так сказать, обстановку. Затем вернулся в исходное положение, оглянулся назад, немного подумал и решительной походкой направился в Володькину сторону. Мне пришлось немного выставить руку с камерой вперед, но Турилкин больше не смотрел по верхам. Он целеустремленно шел к своей цели. Володя, надо отдать должное его выдержке, не обращал на преступника никакого внимания. Даже сознательно повернулся к нему спиной. и чуть наклонился корпусом вперед, рассматривая ботинок. С виду стопроцентный лох. Олег вынул правую руку из кармана, приблизился к Кирьянову, занес ее высоко над ним и со всего маха ударил ножом по спине. Володька рухнул на землю, выронив из рук пакет. Турилкин быстро снял с руки перчатку и наклонился к пакету. В этот момент из-за двери показался папазян с пистолетом, направленным на убийцу. «На землю!» Громко скомандовал Гарик, лицом вниз и без фокусов. «Стреляю без предупреждения». Турилкин, сраженный эффектом неожиданности, послушно лег на землю. Когда я сбежала вниз, папозян уже надел ему на руки браслеты и обыскал. Володька поднялся с земли, расстегивая старенькую фланелевую рубашку, под которой виднелся бронежилет. Я сочувственно посмотрела на Кирьянова и спросила, «Больно? Ну, скажем так, неприятно». «Но могло бы быть и хуже», — сказал Володька и сделал кому-то знак рукой. Я оглянулась и увидела около цеха молодого человека в джинсе. Это и был Костя Соколов. Молодой опер не стал к нам подходить. Он лишь удостоверился, что Кирьянов в порядке, и скрылся из вида. Его задача состояла в том, чтобы не пускать сюда посторонних. Турилкин лежал молча, будто набрал в рот воды. Папазян поднял его с земли, как мешок с... Не буду уточнять с чем... И втолкнул в подъезд. Тот снова не проронил ни звука, лишь с презрением посмотрел в мою сторону. В этот момент его лицо показалось мне карикатурно омерзительным, но я пока не чувствовала полной победы над ним. Мне еще предстояло получить у него чистосердечное признание в убийстве Натальи Басмановой. Гарик вдруг почувствовался настоящим героем дня и взял инициативу в свои руки. Он усадил Турилкина на перевернутый ящик, прислоненный к стене. и встал рядом, помахивая служебным пистолетом. Кирьянов уселся на подоконник, а я стояла посередине комнаты и всеми фибрами своей маленькой, но все-таки души чувствовала, что настал мой звездный час. Олег Романович, вы очень красиво молчите. А может быть, вы хотите посмотреть кино? Не хотите? Тогда я на словах передам его сюжет. Пожалуй, начну с конца. Чтобы замести следы одного убийства, преступник бросается с ножом на подполковника милиции. Турилкин, безучастно смотревший до этого в пол, недоверчиво зыркнул на меня. Похоже, ему даже в голову не пришло, что мои друзья не просто отчаянные парни, а представители правоохранительных органов. Я могла бы биться об заклад, что он до этого обдумывал, как бы ему сбежать, а мои разглагольствования его чертовски отвлекали. Таким образом, в наших руках неопровержимые доказательства покушения на сотрудника милиции. Смею вас, гражданин Турилкин, заверить, что съемка была санкционирована. Это, разумеется, была ложь, но я преподнесла ее так, что сама поверила в истинность сказанного. Короче, вы представляете, сколько статей вам теперь светит? Убийство — раз, грабеж — два, покушение на жизнь сотрудника милиции — три. Знаете, какой срок будет по совокупности всех статей? Не позавидуешь. Турилкин упорно продолжал молчать, и это стало выводить меня из себя. Хотелось наброситься на своего соседушку с кулаками. и все-таки заставить раскрыть рот, но я старалась держать себя в руках. Пока не исчерпаны методы психологической обработки, с силовой следует повременить. Еще минут пять, и дар красноречия меня бы покинул. Но Олег вдруг процедил сквозь зубы. Вы ничего не докажете. И вообще, какое убийство? Какой грабеж? Вам бы только детективы писать. Турилкин смачно плюнул, едва не попав на ботинок Попозяна. Гарик, всегда очень трепетно относившийся к чистоте своей обуви, обиделся и демонстративно приставил свой Макаров к виску пленника. «С памятью плохо стало?» — спросила я. «Тогда придется напомнить кое-какие подробности. 25 июля около 9 часов вечера неподалеку отсюда была убита Наталья Владимировна Басманова. Понятия не имею, кто это. Это бухгалтер фирмы Тарпластмед, которой руководит ваш брат Глеб Романович Турилкин. «Да, мой старший брат руководит такой фирмой, но я не знаю всех его сотрудников. Не обязан знать», — глядя мне в глаза, сказал Олег. «Может быть, кого-нибудь все-таки знаете? Александра Ивановича Веленкина, например?» Этот вопрос заставил Турилкина чуть вздрогнуть, но не более. «Нет, никакого Веленкина я тоже не знаю. Кто это?» «Олег Романович, перестаньте валять дурака. Вы прекрасно знаете, что Александр Иванович Веленкин «Был заместителем вашего брата, избавиться от которого вы и планировали». «Глупости», — возразил Турилкин. «Хотите на меня всех собак повесить?» «Нет, это не глупости. Может быть, вы будете отрицать, что были на корпоративной вечеринке по поводу пятилетия фирмы Тарпластмед?» «Нет, не буду». «Да, я был на юбилее фирмы. И что с того? Работа у меня такая — организовывать праздники», — ответил Олег и покосился на пушку. Папазян вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула, давая понять, что это лишнее. И Гарик убрал пистолет от виска Турилкина. Решив, что больше не стоит ходить вокруг да около, я стала рисовать картину того трагического вечера, давая понять, что нам и так все известно. Эта вечеринка была устроена для того, чтобы под шумок избавиться от Веленкина. Вы поднялись со своим братом на второй этаж, чтобы без свидетелей обсудить детали. Но вас подслушала Наталья Басманова. и Глеб приказал вам ее убить. Я внимательно наблюдала за реакцией Турилкина, но он слушал мой рассказ без особых эмоций. Наталья пыталась убежать. Вылезла в окно, а вы покинули здание Торпластмета другим путем и настигли ее в самую последнюю минуту, когда она уже зашла в гараж, но еще не успела закрыть за собой дверь. Таким образом, свидетельница была убита, ударом ножа в спину. Точно так же вы покушались сегодня на жизнь этого человека. Один и тот же почерк надо заметить. «Чушь!» — сказал Турилкин. «Олег Романович, вы изо всех сил стараетесь создать видимость, что не имеете к этому никакого отношения. Но на самом деле сильно удивлены моей осведомленностью. А я знаю еще очень и очень многое. И про кредитную карточку Веленкина. И про ваши визиты к нему на квартиру и на дачу. Про ноутбук, который вы стащили у моего приятеля. Если ты такая всезнающая... «Что ты от меня тогда хочешь?» С ехицей в голосе спросил Турилкин. «К чему весь этот спектакль?» «Конечно, мой сосед был не таким уж глупым. Он наверняка догадывался, что с доказательствами не все так гладко. Мне очень интересно, зачем лично вам все это надо было? Ваш брат вашими руками сделал грязную работу. Его мотивы мне понятны — расширить бизнес, обогатиться. А вот что двигало вами, неясно. Вы вроде не такой уж дурак. «Значит так», — Олег, вопреки моим ожиданиям, колоться не стал, а твердо сказал. «Ни о чем я с вами больше разговаривать не буду. Везите меня в отделение, в следственный изолятор. Короче, куда положено. Давайте адвоката, а потом будем разговаривать». Я с ужасом почувствовала, что проиграла не только этот бой, но и все сражение. Но тут на выручку пришел Кирьянов, который до этого предпочитал отмалчиваться. «Успеешь ты в СИЗО, не торопись». «Похоже, ты так ни о чем не догадался». Володька многозначительно помолчал, а потом продолжил. "Интересненькое дельце, Брат заложил тебя с потрохами, а ты молчишь. Ты вообще понимаешь, в какой переплет попал?» «Кто заложил?» «Глеб?» «Этого не может быть», — замотал головой Олег. «На понт меня берете?» Я быстро подхватила гениальную Володькину идею и сказала. «Интересно, откуда бы мы тогда все узнали? Свидетелей-то не было». Все подробности знали только вы двое, так? Он заказчик, вы исполнитель. Но брат решил от вас избавиться, потому что вы засветились. Глеб сам спланировал эту операцию. Поймите, он вас заказал. По идее, вас должны были здесь шлепнуть. Он не мог этого сделать, растерянно прошептал Олег. Он мне свою почку, не задумываясь, отдал. Я вам не верю. Не верю. Хочешь, верь. Хочешь, не верь. Совершенно спокойно сказал Кирьянов. Но твой брательник дал за тебя 10 тысяч зеленых. Только киллер, на твое счастье, подставным оказался. Короче, Глеб твой уже арестован, а если ты будешь сотрудничать со следствием, то мы сегодняшний видеоматериальчик пускать в ход не будем. Тебе и других статей хватит. Мы же не звери. Я вам не верю, сказал Олег, но по его глазам было видно, что он находится в смятении. Не веришь? Тогда послушай вот это, сказала я и включила диктофон. Надо сказать. что это как раз и была та самая гениальная идея, которая вчера родилась в голове у Кирьянова, и до которой я сама бы ни за что не додумалась. Володьке показалось, что надо подстраховаться и заручиться пленкой с голосом брата-предателя. Сначала я сказала, что это все равно, что достать луну с неба, но Кири рассмеялся и сообщил, что у него есть знакомый, который классно пародирует известных политиков и звезд эстрады. Короче. Кири разузнал адрес Глеба Романовича и поехал к нему домой вместе с пародистом. Они пообщались с Турилкиным-старшим на какие-то отвлеченные темы, делая запись на диктофон. Кое-какие интонации голоса самородок пародист сразу уловил при непосредственном общении с Глебом. Кое-что оттачивал, неоднократно прослушивая кассету. И в результате родилась запись, нарочно сделанная со звуковыми помехами. «Мы до последнего надеялись, что обойдемся без нее», Но Олег оказался тертым калачом, и нам пришлось прибегнуть к последнему козырю. Вот фотография человека, которого вам предстоит сфотографировать. Вас не должно смущать наше внешнее сходство, достаточно цинично заявил голос Глеба. Олег вздрогнул и на уши. Дело в том, что, кроме голосов, на кассете слышался какой-то грохот. А меня и не смущает, ответил Баритон. В моей работе нет места эмоциям. Отлично, теперь по существу дела. Завтра в 10 утра вы будете ждать его на этом месте. Вот схема. Объект придет туда с той же самой целью — сфотографировать вас. Но вы должны его опередить или щелкнуть из укромного места. — Это мои заботы, — сказал баритон. — Я все сделаю. Я выключила диктофон, потому что на этом запись заканчивалась. — Этого достаточно или хотите послушать еще? — спросил Папазян. Типун ему на язык. На глазах у Турилкина появились слезы. Я поняла, что сейчас он нам наконец-то все расскажет. Наши родители были цирковыми артистами. Может быть, вы слышали роман и Анна Турилкины? Олег поочередно обвел нас глазами, но мы лишь пожали плечами. Обычно дети цирковых без раздумий идут по стопам родителей. Но по рассказам мамы, Глеб с рождения возненавидел арену. Когда мне было пять, а ему семь лет, он упал во время репетиции с трапеции. Ушибся. Правда, ничего не сломал, но посмотрел взрослым взглядом на отца и сказал, «Я никогда не буду выступать. Никогда». Его отправили к бабушке, в Тарасов. И я 20 лет практически не общался со своим родным братом. «Дайте мне, пожалуйста, закурить». Папазян освободил одну руку Турилкина, а вторую пристегнул к какому-то крюку в стене. Я дала Олегу свою сигарету и щелкнул зажигалкой. Он затянулся, а потом продолжил рассказ. Семь лет назад я был на гастролях в Африке. и заболел там редко инфекционной болезнью. В результате у меня отказали обе почки. Какое-то время я лежал в немецкой клинике, подключенный к аппарату «Искусственная почка». У меня жена была полунемкой. Она без моего ведома созвонилась с Глебом. Он приехал, и мне пересадили его почку. Брат, не задумываясь, стал моим донором. Выступать я уже не мог. С женой мы разошлись. Я приехал в Тарасов, и началась новая жизнь». Глеб помог мне организовать фирму, занимающуюся проведением праздников. Олег докурил сигарету и бросил окурок на пол. Потом брат стал жаловаться на здоровье, и я понял, что эти проблемы из-за меня. Я чувствовал себя обязанным ему. Глеб сказал, что нам лучше перебраться на постоянное место жительства за границу, где медицина на несколько порядков выше, чем у нас. Нужны были деньги, причем маленькие. Я слушала Олега и понимала, что долг перед старшим братом заставил его пойти на преступление. Откровенно говоря, у меня, да и у моих друзей не было никакой уверенности в том, что Глебу нужны были деньги для того, чтобы вместе с младшим братом уехать за границу. Вполне возможно, что все бы закончилось именно так, как сказал Кирьянов. Глеб предпочел бы избавиться от Олега. Надо сказать, что Олег морально сломался. Он уже не смотрел на нас своим хладнокровно-презрительным взглядом, а безучастно отвечал на все мои вопросы, глядя куда-то вдаль сквозь разбитое окно. Я записывала его ответы на диктофон. Глеб приказал вам убить Наталью Басманову, потому что она слышала, как вы планируете убийство Веленкина, так? Не только. Сначала на этом застолье планировалось убрать только Веленкина. Но Глеб позвал меня наверх, чтобы сказать про Басманову, которая стала для нас опасна. потому что сунула свой нос куда не следует. «Каким образом вы собирались убрать их?» — спросила я. «Незаметно подсыпать в их рюмке какой-то порошок. Он усиливает токсическое действие алкоголя, но сам быстро разлагается, поэтому обнаружить его в крови нельзя. Специально водку низкосортную закупили, чтобы у всех была похожая картина. Откуда вы взяли этот порошок?» — проявил профессиональный интерес Кирьянов. «Это у Глеба, спросите. Он где-то достал». Я не в курсе. Значит, вы говорили о планируемых убийствах, и Басманова вас услышала. За стенкой в бухгалтерии вдруг раздался какой-то грохот, и мы поняли, что нас подслушали. Это не могла быть Тамара, потому что она и так в курсе. Значит, Басманова. Пока я пытался открыть дверь, Наташка вырезала в окно. Глеб сказал, что упускать ее нельзя, но не надо светиться на крыше, а лучше выйти по-тихому через склад. У него в сейфе были запасные ключи, потому что Лева — кладовщик. Племянник жены. Не раз свои терял или забывал дома. Олег Романович, скажите, где вы взяли нож? На складе. Взгляд упал на нож, и я прихватил его на всякий случай. Сначала не знал, как придется заставить Наташку замолчать. Думал при душу. Совершенно спокойно говорил бывший циркач. Но все получилось само собой. Я потерял минут пять, и мне показалось, что упустил ее. На всякий случай подтянулся и посмотрел, что за забором. Увидел ее и спрыгнул. Жаль, конечно, что пришлось нож пустить в ход. Красивая была баба. Обернул нож носовым платком, а потом окровавленный платок выбросил где-то. Все быстро так получилось. Раз, и я снова за забором. Вернулся обратно через склад, а Глеб решил, что снотворное подсыпать Веленкину не надо. Опасно. Лучше немного обождать с этим. Но сердце у того совсем слабое оказалось. Обыкновенной пьянки не выдержало. Кому принадлежит пистолет, из которого вы стреляли в меня резиновой пулей? Глебу. Он всегда его с собой носит, у него есть на него разрешение. А кредитная карточка Веленкина — это ваших рук дело? Нет, это Костикова пин-код подглядела и какому-то программисту заказала сделать дубликат карточки. Тамара — любовница Глеба, — пояснил Олег, но я уже сама догадалась об этом. Несмотря на то, что лично меня мало волновало, был ли Турилкин в квартире и на даче Веленкиных, но я все-таки спросила об этом в интересах следствия. Что вы искали во время похорон Виленкина у него в квартире и как туда вошли? Вошел, когда покойник еще в квартире был и остался там, спрятавшись в шкаф. Глеб меня страховал. Каждый раз при упоминании о брате на глазах у Олега появлялись слезы, но они не скатывались по щекам. Он начинал усиленно моргать, и слезы куда-то исчезали. Искал дискету с компроматом, который Виленкин угрожал Глебу, Все, что там были, пересмотрел, но все не то. Брат сказал, что надо Фазенду обыскать. На дачу через забор перепрыгнул, а потом ключи к двери подобрал. Глеб мне дал огромную связку. Там совсем ничего интересного не оказалось. Кому пришла в голову идея украсть у молодого человека, который приходил ко мне, ноутбук? Когда был дома, я наблюдал в бинокль за тобой. Увидел тебя со Стеллой и тем парнем и позвонил Глебу. Он посоветовал проверить, что в ноутбуке. «Вы нашли там что-нибудь интересное?» Этот вопрос был для меня архиважен. «Мы не смогли ничего прочитать. Куда ни ткнись, везде написано «Введите пароль». Решили пока повременить с этим, показать Тамаре в понедельник. Она в компьютерах больше нас разбирается». «Где ноутбук?» «У меня в машине в багажнике», — сказал Олег, и я ощутила, как с моих плеч свалился неподъемный груз. Глеб не захотел оставить его у себя, чтобы жена не лезла с расспросами. Я подумал, что компьютер может понадобиться, чтобы видеозапись просмотреть. Вот и захватил с собой. Олег устно ответил практически на все вопросы, которые меня волновали. У меня была диктофонная запись его ответов, которые я могла предъявить Андрею Георгиевичу. Но для официального следствия нужно было письменное признание Турилкина. Кирьянов позвонил по телефону и вызвал дежурку. Если бы мы стали брать у Олега письменные показания в этих развалинах, то он мог бы заподозрить неладное и отказаться от своих слов. А потому надо было срочно доставить его в отделение и по горячим следам заставить описать то же самое на бумаге. А после этого опергруппе можно было ехать и за Глебом Романовичем.